Георгий Киляков Ключ к Берлину Светлой памяти фронтового друга Леонида Степановича Широчина, который в 108-й Бобруйской стрелковой дивизии был верным товарищем и храбрым офицером ушедшего из жизни 13 апреля 1993 года с дружеской любовью посвящаю. Книга издана в городе Чусовом в 1995 году. Войну мы вспоминаем не за тем, чтоб лишний раз победой похвалиться, Мы просто повторяем вся и всем. Подобному не должно повториться. Достоин разум зло преодолеть, и люди лучшие участи достойны. Но мало мира для себя хотеть. Бороться надо, чтоб исчезли войны. Сергей Боруздин. Предисловие. Прости мне, дорогой читатель, если мой рассказ не будет для тебя впечатляющим. Я никогда не писал рассказов, отчерков, повестей и тем более романов. У меня нет того творческого писательского опыта, той изобретательности авторского искусства, которой обладают писатели-профессионалы. Я никогда не вёл дневников, памятных записей фиксирующих людские взаимоотношения и фольклорные выражения с теми, с кем я шёл по дорогам войны. Поэтому мой рассказ может теряет свою привлекательность. А не делал я записей, потому что не предполагал заниматься писательской деятельностью в будущем и уж совсем не рассчитывал остаться живым. В этой истребляющей войне, где смерть была ежесекундной реальностью, а жизнь заманчивой сказкой. О войне много художественной и мемуарной литературы, по которой созданы замечательные кинофильмы. Нет сомнений в том, что и в дальнейшем на экраны страны на военную тематику выйдут интересные киноленты. Нет сомнений также и в том, что наш скромный труд случайных писак, выложивших свои воспоминания на бумагу, когда-либо как документы, свидетельствующие суровую действительность нашей молодости, пригодятся для будущих поколений. Капиталистическая пропаганда с первых дней советской власти делала и будет делать всё, чтобы вытравить из сознания новых поколений правду о тех исторических событиях, о победных завоеваниях нашего народа. Зарубежная пропаганда наших махровых недругов умалчивает о единстве нашего народа, изумительном патриотизме и любви к родине. Она старается скрыть или извратить свой исторический позор Мюнхенского предательства свою бездарное бессилие в капитуляции перед наглыми притязаниями Гитлера. В великом патриотическом движении за освобождение нашей страны от коричневой чумы и оказании интернациональной помощи народам Европы в деле окончательного разгрома фашизма пролиты реки крови, нашей крови. И мы не можем, не имеем права забывать о прошлом. Пока существует мир капитализма, готовящий новую, термоядерную, всеуничтожающую бойню. Нас, участников Второй мировой войны, очень беспокоит сегодняшняя неспокойная международная обстановка. Волнует по многим вопросам, и главный из них готовность наших вооружённых сил к проискам империалистических акул, а также воспитание нашей молодёжи в духе искренней любви к нашей родине, высокого духа патриотизма. Этот рассказ посвящён определённому отрезку времени и определённому коллективу людей, где из всех 4 лет войны я был самое продолжительное время Это 108я ордена Ленина краснознамённая Бобруйская стрелковая дивизия, которая была для меня последним рубежом моей военной службы. А её офицеры, которые живы и которые остались на поле сражений, мои друзья, мои фронтовые сподвижники. С ними я прошёл через самое суровое горнило войны по лесам Брянщины, всю многострадальную Белоруссию и Польшу. В этой дивизии я встретил негибнущую братскую дружбу. В ней я потерял самых близких и родных моему сердцу товарищей. Им и посвящается эта книга.